Глава пятая. Вторая брачная ночь госпожи де Сенлюк. Бюсси прошел прямо в оружейный кабинет, который так любил король Карл IX и который по новому распоряжению и расположению был превращен в спальню короля Генриха III. Карл IX, король охотник, король кузнец, король поэт, украсил эту комнату ружьями, охотничими ь рогами, манускриптами и книгами. Генрих III украсил ее двумя постелями, бархатной и атласной, довольно безнравственными картинами, талисманами, восточными благовонными порошками, нарамниками, освещенными папой и коллекцией отличнейших рапир. Бисси очень хорошо знал, что не застанет Генриха в этой комнате, потому что брат просил у него аудиенции в большом кабинете. но он знал также, что возле спальни короля была комната кормилицы Карла IX, в которой теперь жил тот любимец Генриха, который был в чести. Но так как Генрих III был чрезвычайно непостоянен в своей дружбе, то в этой комнате п о о е р е м е н н о жили Мажерон, До, Депернон, к е л ю с и Шомберг, а в настоящее время в ней, вероятно, был заключен Сен-Люк, к которому король внезапно почувствовал такое расположение, что похитил его у жены. Генриху третьему, человеку непостоянному, то мелочному, то глубокомысленному, то трусливому, то мужественному, вечно скучавшему, беспокойному, задумчивому нужны были постоянные развлечения. Днем шум, игры, движение, маскарады, интриги. Ночью свет, болтовня. Генрих III единственный в своем роде из записанных монархов в новейшей истории. Он должен был родиться несколькими столетиями раньше на Востоке, и царствование его должно было представлять собой нечто среднее между царствованием Нерона и Гелиогабала. Так как Бюси с полагал, что Сен-Люк занимал комнату кормилицы, то он постучался у двери в переднюю залу общую этим двум п о к о я м Капитан стражей отворил дверь. м о с ь е д е Бюси с воскликнул он с изумлением. Точно так, любезный м а с ь е де Нансей, отвечал Бюсси. Король приказал мне переговорить с Сен-Люком. Хорошо. Должите о м а с ь е Сен-Люку, что его спрашивают от имени короля. Через отверстие полурастворенной двери Бюсси бросил взгляд пажу, потом, обратившись к н а н с е ю спросил, что делает наш бедный Сен-Люк. Он играет ш и к о в ожидании короля, который пошел на а удиенцию, о чем его попросил его высочество герцог к о н ж у й с к и й Позволите ли вы пажу моему подождать здесь? – спросил Бюсси капитана стражи. И получив согласие Нансея, Жан, ступай сюда, – сказал Бюсси молодой женщине и рукой указал ей нишу возле окна, куда она поспешила пройти. Едва она скрылась туда, как вошел Сен-Люк. Нансей отступил из скромности. Что нужно еще от меня королю? – спросил Сен-Люк резким голосом и с досадой. Ах, это вы, м а с и де Бюсси? Я мой добрый сын Люк, но прежде всего он понизил голос. Прежде всего благодарю вас за оказанную мне услугу. Услуга это была естественно, отвечал сын Люк. Я не хотел, чтобы такой благородный и мужественный дворянин как вы б л у б и т так коварно. Меня чуть не убили, за малым дело стало, но в подобных случаях и малость важна. Что вы говорите? Я говорю, что отделался раной, за которую однако щедро заплатил Шомбергу или д о п е р н о н у не знаю хорошенько. Что же касается Докилюса, то он жив только благодаря крепости своего черепа. Мне в жизни не случалось еще встречать такого черепа. Расскажите, пожалуйста, про свое приключение. Это развлечет меня, сказал Сенлюк, зевнув с наслаждением. Теперь некогда, любезный с ы н л ю к Я пришел сюда совсем за другим. Вам кажется здесь ужасно скучно. Что и говорить, так я пришел развлечь вас. Черт возьми, услуга за услугу. Вы правы, и ваша услуга гораздо больше моей. От скуки скорее можно умереть, нежели от шпаги, она действует медленнее, но вернее. Бедный граф, сказал Бюси. Следовательно, я не ошибался, вы в плену, в жесточайшем плену. к о р о л у верят, что только моя веселость может рассеять его. Это очень мило, и потому со вчерашнего вечера я сделал ему более гримас нежели его обезьяна и наговорил более глупости нежели шут его. Скажите же, не могу ли я вам оказать какую-нибудь услугу? Можете и весьма большую, отвечал Сен-Люк. Сходите, пожалуйста, ко мне или лучше сказать к де Бриссаку и успокойте мою бедную жену. которая вероятно очень тревожится и находит моё поведение странным. Но что мне сказать ей? Скажите, что видите. Я в плену и со вчерашнего вечера король толкует мне о дружбе так, как Цицерон писал о ней, и о добродетели так, как Сократ исполнял её. Что же вы отвечаете ему? Морблю, я отвечаю, что в дружбе я не постоянен и добродетели не знаю. Несмотря на это, он продолжает вздыхать и повторять: "Ах, сенлюк". Неужели дружба только мечта? Неужели добродетель пустой звук? Когда ему надоест повторять это по французски, он принимается говорить то же самое по латыни, а потом по гречески. При этих словах Паш, которого сенлюк прежде не замечал, громко засмеялся. Что делать, любезный друг? Он надеется тронуть ваше сердце. Без репетита плацент, а тем более тер. Итак, вы никакой услуги от меня не требуете. Ах, боже мой, есть еще одна, но я не смею. В таком случае то, о чем вы меня просили, исполнено. Как? Я угадал, куда вы пропали, а потому все рассказал вашей жене. Что же она ответила? Она сначала не хотела верить, но он прибавил бисси, бросив косой взгляд на нишу окна. Я надеюсь, что наконец убедил ее. Следовательно, требуйте от меня другой услуги, более трудной, пожалуй, даже невозможной. Тогда мне будет приятнее услужить вам. В таком случае прилетите на крылатом коне к моему окну и умчите меня к жене. Потом, если вам угодно, можете опять вернуться на Луну. Друг мой, это можно устроить гораздо проще. Пусть жена ваша придет к вам. Сюда? Да сюда. В Лувр, разумеется, в Лувр. Это гораздо забавнее, не правда ли? Еще бы черт побери! Тогда вы не будете больше скучать. Не буду, клянусь, потому что ведь вы здесь скучаете. Спросите Шико. С самого утра я возненавидел его и три раза вызывал на поединок. Он так озлился, что при других обстоятельствах я умер бы со смеху, а тут даже не улыбнулся. Только... Если это будет еще продолжаться, я без шуток убью его или дам ему убить себя. Э, это очень может случиться. Вы знаете, что ш и к о мастерски владеет шпагой. В гробу вам будет еще скучнее, нежели здесь, поверьте. Не думаю. Послушайте, сказал Бюси, смеясь. Хотите ли, я дам вам своего пожа. Мне? Да, чудесного мальчика. Благодарю, отвечал Сенлюк. Я ненавижу этих мальчишек. Король предлагал мне послать затем из моих пажей, которого я люблю более других, но я отказался. Предложите его королю. Он обзаводится новыми пажами. Выйди отсюда, я буду держать у себя в доме одну женскую прислугу. Мальчишек же всех повагоняю из дома. Ничего, сказал Бюси, продолжая смеяться. Возьмите только моего пажа. Бюси возразил Сен-Люкс с неудовольствием. Перестаньте насмехаться. Послушайтесь, возьмите. Не хочу. Договарят да вам, что останетесь довольны. Нет, нет, нет, сто раз нет. Эй, паш, пойди сюда. Мардио вскричал Сен-Люк с негодованием. Паш приближался, краснее. О, -о, -о произнес Сен-Люк с крайним изумлением, узнав Жанну в Левре Бюси. с Ну что, спросил Бюси, отослать его? Нет, нет, воскликнул Сен-Люк только совсем другим тоном. Ах, Бюси, с я вам на веки обязан. Вы забываете, Сен-Люк, что за нами подсматривают. Правда, отвечал Сен-Люк, и ступив уже два шага к чине, сразу отступил назад. В самом деле, господин д е н а н с е й изумленный слишком выразительным движением Сен-Люка, стал уже прислушиваться, как вдруг сильный шум в аудиенц зале привлек его внимание. Ах, Боже мой! закричал Нансей. Кажется, король на кого-то гневается. В самом деле, возразил Бюсси с притворным беспокойством. Уж не на герцога Ленжуйского, с которым я пришел. Капитан стражи прикрепил шпагу к боку и пошел к г а л е р е е из которой слышался шум. Хорошо ли я устроил дела? спросил Бюсси, обратившись к Сенлюку. Что же еще? спросил последний. То, что король теперь ссорится с герцогом анжуйским, а так как это должно быть очень любопытно, то я бегу туда. Воспользуйтесь суматохой не для того, чтобы бежать, потому что от короля не у й д е т е а для того, чтобы спрятать здесь этого прелестного пажа, которого я дарю вам. Возможно ли это? Конечно, возможно. Да хоть бы и не было возможно, так должно быть. По счастью, я притворился больным и не выхожу из комнаты. В таком случае прощайте, сын Люк, а вы, сударь, не забывайте меня в своих молитвах. и б ю с с и радуясь шутке, которую сыграл над Генрихом III, вышел из передней и поспешил в галерею, где король, раскрасневшийся от гнева, доказывал герцогу Анжуйскому, побледневшему от ярости, что в приключениях прошедшей ночи б ю с с и сам был зачинщиком. А я утверждаю, кричал герцог Анжуйский, что Депернон, Мажерон, Шомберг, До и к е л ю с поджидали его у т у р н е л ь с к о г о отеля. Кто вам это сказал? Я сам видел их, государь, собственными глазами видел. В темноте не правда ли? На дворе было темно, как в трубе. Я не по лицу и узнал их. А почему же по спине? Нет, ваше величество, по голосу. Разве они говорили с вами? Мало того, они приняли меня за Бюсси и напали на меня. На вас, да, на меня. А зачем выходите к Сент-Антуанским воротам? Это мое дело. Я хочу знать это. Я сегодня любопытен. Я шел к Монассесу, к Монассесу, к Жиду. Вы же ходите к Ружиери, Чернокнижнику. Я хожу куда мне вздумается. На то я король. Я вам говорил и говорю, что Бюсси был зачинщиком. Бюсси? Да. Где? На Балусен Люка. Бюси с вызвал пятерых разом, п о л н ы те государь. Бюси храбр, но не безрассуден. Черт побери, я вам говорю, что сам слышал его вызов и что тут удивительного. Несмотря на все возражения, я знаю, что он ранил Шомберга в л я ш к у Депернона в руку, Акилюса почти убил. Неужели? – сказал Герцог. Он мне не говорил этого. Надо поздравить его. Я сказал король никого поздравлять не буду, но покажу пример строгости над з а б и я к о й А я возразил герцог, которого ваши друзья оскорбляют не только в лице б ю с и н у и лично я докажу, что я брат ваш и что в целой Франции не должно быть человека, кроме вашего величества, который осмелился бы смотреть мне прямо в глаза и при этом не чувствовать, если не уважения, так страха. В это время вошел Бюсси в зеленом атласном костюме, украшенном розовыми лентами. Ваше величество, сказал он, склонившись перед Генрихом III, примите мое глубочайшее почтение. Вот и он сам, сказал Генрих. Ваше величество изволили говорить обо мне, спросил Бюсси. Да, отвечал король, и очень рад, что вас вижу. Несмотря на то, что мне говорили, вы совершенно з д о р о в ы Лицо ваше свежее, нежели было когда-нибудь. Ваше величество, я должен иметь сегодня чрезвычайно свежий цвет лица, возразил Бюсси, потому что лишняя кровь портит цвет кожи. Если вас побили, если ранили вас, м о с ь е Бюсси, так жалуйтесь, и я удовлетворю вашу жалобу. Позвольте заметить вашему величеству, что меня не побили, не ранили и что я не жалуюсь. Генрих с изумлением посмотрел на герцога анжуйского. Что же вы говорили? спросил он. Я говорил, что Бюсси получил глубокую рану в бок. Правда ли это, Бюсси? спросил король. Если это говорит его высочество, так должно быть правда, отвечал Бюсси. И получив рану в бок, спросил Генрих, вы не жалуетесь? Я пожалуюсь вашему величеству только в том случае, когда мне отрубят правую руку и тем л и ш а т средством м с т и т ь Впрочем, продолжал отчаянный дуэлянт, и в этом случае я сумею отомстить за себя левой рукой. Дерзкий, проговорил Генрих. Ваше величество, сказал герцог Анжуйский, вы говорили об удовлетворении, исполняйте же обещание, я больше ничего не требую. Прикажите произвести следствие, назначьте сами судей, чтобы можно было узнать, кто был не зачинщиком, а убийцей. Генрих покраснел. Нет, отвечал Генрих, я не хочу знать, на чьей стороне вина, и лучше прощу всех. Я желаю, чтобы эти свирепые враги помирились, и очень сожалею, что здесь нет Шомберга и д е п е р н о н а которых рано задержали дома. Скажите, Герцог. Кто из моих друзей был самый отчаянный? По вашему мнению? Скажите, вы должны это знать, если уверяете, что видели их. Келюс отвечал герцог к о н ж у й с к и й Ваше высочество не ошиблись, отвечал Келюс, и я в том не отпираюсь. В таком случае, сказал Генрих, пускай м о с ь е Дебюси и Келюс примирятся за всех. О, что это значит, Ваше величество? сказал Келюс. Это значит, что я хочу, чтобы вы сейчас же обнялись здесь при мне. Келюс нахмурился. Что же, сеньор? — вскричал Бюсси, произнося слова с итальянским акцентом и сделав любимый жест итальянских комедиантов. Неужели вы, сеньор, откажете мне в этой ласке? Выходка эта была так неожиданна и исполнена с таким комизмом, что сам король засмеялся. Бюсси, подойдя к Келюсу, продолжал: «Сеньор, обнимемся». Король приказал, и он бросился к нему на шею. Надеюсь, что это только комедия, сказал шепотом к е л ю с Не беспокойтесь, отвечал Бюсси шепотом же. Рано ли, поздно ли, мы встретимся. к е л ю с красный и растрепанный от объятий Бюсси, отступил в бешенстве. Генрих опять нахмурил брови, а Бюсси, раскланившись с ужимками итальянского комедианта, сделал п и р о э т и удалился из аудиенц зала. Этой комической выходкой он приобрел себе смертельного врага.